Глава 15. Эрнест поставил свой старый, но величественный и вычищенный до блеска армстронгсидолой у дома на Ротленд-гейт. Сегодня они уезжали навсегда, эмигрировали, вступали в новую жизнь. В квартире Саймон, проклиная всё и вся, жал коленями на распушен чемодан в тщетной попытке запереть замки. Извини, Эрн, никогда не обладал этими способностями. Много места в машине. Эрнест тоже уселся на чемодан. Немножко перестарался, но сейчас справимся. Значит, этот и ещё два щёлкнул замками. Всё, поехали. Они снесли чемоданы к машине. Эрнест открыл багажник. Большой сунем сюда, а эти поставим на корзинку миссис Гиббэнс. А где она сядет? Видишь ли, у неё довольно надоедливая привычка, предпочитает ездить на переднем сиденье. Если посадить её назад, то ужасно расстраивается и грызёт обивку. Тогда как быть со мной? Ты как бы усможешь высидать сзади? Сеймон заглянул в ветровое стекло и встретил взгляд двух розовых глаз. Миссис Гиббэнс поднялась на сиденье и зевнула. Как у всех бультерьеров, челюсти, казалось, были предназначены грызть камни. подняв белое ухо и глухо рыча, она настороженно следила за Саймоном. Обойдя машину, Эрнест открыл дверцу. Мы не желаем больше слышать эту гадость. Теперь ты выйдешь и поздороваешься с мистером Шоу. Он обернулся к Саймону. Протяни руку, дорогой, чтобы она обнюхала. Саймон нерешительно протянул руку. Тщательно обнюхав её, собака прыгнула обратно в машину и свернулась калачиком на сиденье. Закрыв один глаз, а другим внимательно следя за окружающим. Это не собака, а японский боец. Внешность ничего не значит, дорогой. У неё очень мягкий характер, как правило. Открыв заднюю дверцу, Эрнест широким жестом пригласил Саймона занять место рядом с собачьей корзинкой. На Францию Они остановились на ночь в Фонтебло, к югу от Парижа, и рано утром отправились дальше. Старая машина спокойно, без натуги держала 65 миль в час. Ближе к югу небо становилось выше и светлее. К вечеру будем в Бросере, сказал Эрнест. А я случайно узнал, что Николь готовит нам ужин. Саймон наклонился вперед, облокотившись о спинку переднего сидения. Миссис Гиббэнс, предупреждающе открыла глаза. Я рада, что вы с Николь так хорошо ладите. Дорогой мой, признаюсь, какое это облегчение после твоей последней авантюры на данном поприще. Между прочим, ты сообщил ей о своём отъезде. Саймон решил ничего не говорить Кэролайн, пока окончательно не устроится во Франции. узная, на что он выходит из-под юрисдикции английского суда, адвокаты облепили бы его как мухи. Нет, я подумал, что пошлю ей записку, напишу, чтобы не беспокоилась насчёт содержания, ей не на что жаловаться. Эрнест презрительно фыркнул. От этого она не перестала быть паразиткой. Считаю, что это до крайности испорченная молодая особа. Он прибавил газу, объезжая грузовик с овцами. когда узнает, умрёт от любопытства. Явится взглянуть, обязательно сунит свой нос. Не сомневайся, согласился Саймон, глядя на каменистый серовато-зелёный пейзаж, и внезапно почувствовал усталость. Прошедшие недели были нелёгкими, и теперь, когда всё позади, ему захотелось бросить всё, быть рядом с Николь. Николь в его сознании начинала ассоциироваться с домом. Не мог бы ты заставить эту старую лохань двигаться побыстрее? К шести часам они добрались до брассера. Николь, поеживаясь от холода, вышла на встречу. На ней были колготки, тонкий шерстяной черный свитер и абсолютно бесполезный крошечный белый передничек. Саймон поднял ее на руки, уткнувшись лицом в теплую после кухни шею. В таком наряде тебе арестуют. Как ты? Добро пожаловать домой, дорогой. Она откинулась назад, чтобы посмотреть на него, и широко открыла глаза, увидев что-то поверх его плеча. Боже мой, что это? Миссис Гиббенс отмечала свое прибытие, изучая местные запахи, смешно задрав хвост, в перевалочку сновала на кривых ногах между фонарным столбом и мусорным ящиком. Не вере глазам, Николь смотрела, как та, выбрав подходящий уголок, оправилась и подняла огромную тупую морду, вдыхая вечерний воздух. Это представил её Саймон Миссис Гиббэнс. Необыкновенная, правда? Николь смеясь покачала головой. В полном смысле слова уродливая псина, одна из божьих шуток. Николь поцеловала Саймона в нос. Отпусти, иначе не получишь выпить. Разгрузив машину, они сели у камина с бутылкой красного вина, и Николь выложила последние новости. Благодаря арабскому телефону, разговорам из сплетнем в кафе и лавках, известие об отеле разнеслось по все окреги. Каждый день ей что-нибудь до да предлагали: свой труд, дешёвое мясо, льготы при покупке антиквариата, уход за бассейном, зрелые оливковые деревья по льготной цене. Казалось, у всех было что-нибудь продать. Самым настойчивым оказался никто иной, как убеждённый врак грабителей и взломщиков Жан-Луи, торговец охранными устройствами. По меньшей мере раз в день он либо звонил, либо заглядывал, сообщая самые свежие новости о преступной деятельности в Аклюзе. Если ему верить, ограбления приняли угрожающие размеры, невозможно было уберечь В считанные секунды исчезают машины, в дома лезут, тащат садовую мебель и статуи. В отелях нельзя даже усмотреть за ножами и вилками. Он сказал Николь, что с удовольствием лично занялся бы установкой и обслуживанием сигнальной системы, которая по неуязвимости могла бы соперничать с аппаратурой банка де Франс. Не проскользнет и полевая мышь? Думаю, что он сам мошенник, засмеялся Саймон. Зачем нам всё это? В отеле всегда будут люди. В крайнем случае можно обучить миссис Гиббс. Кажется, пожало плечами Никуль. Он ищет работу, знаешь, руководителя службы безопасности. Довольно милый, только какой-то жуликоватый. Ты видел его на вечеринке? А как насчёт настоящего шефа? Пока что две кандидатуры. Молодой человек, помощник шеф-повара в одном из больших отелей на побережье, говорят, неплохой и рвется готовить что-нибудь изрядно он выходящее. Другая, Николь смея закурила. Мадам Понс, она из этих мест замечательная повариха, но с характером. Ее последнее место работы было во Венеоне, но там она по скандалила с клиентом, заявившим, что утка не до жарена. Вышла из кухни и бац. захватывающее зрелище Что ты скажешь о таком эффектном шефе Эрн? Все мы знаем, что настоящим артистам всегда нелегко, дорогой. Я как-то отведала у неё суфле с трюфелями, сказала Николь, и цыплёнка со строгановым. Восхитительно. Взглянув на часы, она поднялась. Всё, что я могу предложить вам сегодня, так это жалкое рагу. Жалкое рагу. сытное сочное жаркое из колбасы, баранины и гуся с бобами под тонкой корочкой из хлебных крошек был водружён на стол в глубокой глиняной миске рядом с графином вина из Расто, которое они дегустировали для винного погреба отеля. Длинный тучный каравай нарезан толстыми, мягкими, пружинищами в пальцах ломтями, размешен салат, налито вино. Николь взломала корочку жаркого, И из миски поднялся ароматный пар. Саймон, улыбаясь, засунул за воротник салфетку. Берегу твои рубашки. Ну что ж, а теперь ешьте пока горячее. Все согласились, что надо как можно скорее нанять шеф-повара ещё до того, как будет оборудована кухня. Хороший шеф поможет за один сезон создать репутацию отелю и круглый год привлекать клиентов из числа местных жителей. Но найти подходящего не ошибиться дело непростое. На подобие полицейского инспектора анонимно посетить ресторан, да и в этом случае можно ли быть уверенным, что готовил шеф, а не талантливый поварёнок. Промокнув губы салфеткой, Эрнест отхлебнул глоток вина и, подержав фарту, проглотил. М-м, весьма, и весьма. Отведим ещё караан. Замечательно, что все виноградники так близко. Он принёс чистые стаканы и налил вина. Итак, готов дать ответ. Ещё одна иди. Именно, дорогой. Предлагай следующее. Просим каждого шефа приехать в брасер, так ли иначе они захотят, и приготовить нам пробное блюдо. Почему бы и нет? Николь с Саймоном переглянулись. Почему бы и нет? Однако они не были подготовлены к одному деликатному и весьма важному обстоятельству раздутому самомнению о своих гастрономических способностях повара, ставившего себя в один ряд с такими знатоками своего дела, как Бокюс и Сандеранс, которых почитают, обхаживают, считают национальным достоянием сам президент, перед которыми заискивают кинозвёзды. Когда Николь позвонил молодому человеку на побережье, Тот отклонил как унизительное для него приглашение готовить в домашней кухне. Он соглашался приехать в брассьер при условии, что за ним в Ниццу пришлют машину, но и в этом случае требовал оплатить расходы на поездку в размере 5000 франков. Николь, поморщившись, положила трубку. Il peut te pleurer de ce que. Извини, не понял, сказал Эрнест. "этому уберлице не учат, Эрн", рассмеялся Саймон. Она имеет в виду, что у него преувеличенное мнение о своей персоне, пытается издавать звуки громче, чем позволяет задница. Чревовещатель через задний проход? Да чего неприятно. Николь с трудом удалось отыскать второго кандидата, мадам Понс, и сделать ей такое же предложение. Договорились, что она приедет взглянуть на отель, а потом посмотрит кухню Николь. Если ей понравится, она согласится готовить. Если нет, они угостят её обедом в Матуртерон Близгорда, где, она слышала, отлично готовят, и это будет её вознаграждением за потерянный день. Но заявила, что она оптимистка, и попросила Николь завтра в 6:00 утра встретиться с ней у центрального рынка в Эвиньоне, чтобы закупить продукты для обеда. К 6:00 все трое были у рынка. Перед рассветной черноте площади П единственным свидетелем того, что кроме них ещё кто-то бодрствует, были машины, забившие все стоянки, да слабый свет, пробивавшийся в ворота рынка. Крепко подмораживало, к тому же, гонявший по мостовой пачки из подсигарет ветер обжигал лицо. Саймон потёр небритые щёки, будто замёрзший наждак. Как мы её найдём? Мадам Пон сказала, что будет завтракать в баре Кики. Как только они вошли внутрь, мрак и тишина сменились гвалтом, суетой и слепящим светом. Между рядами прилавков толпы покупателей, продавцы, стараясь перекричать друг друга, отпускали товары или уговаривали нерешительных покупателей. Эрнест изумленно разглядывал до отказа заваленные мясом, сырами, маслиными, фруктами, рыбой прилавки невиданное до сих пор изобилие. Ну и ну, чувствую, проведём здесь немало счастливых часов. Они пробрались сквозь толпу к бару. У стойки теснились мужчины в поношенной рабочей одежде. Перед каждым бокал красного вина и бутерброды с колбасой. В углу, с полупустым высоким бокалом шампанского, что-то записывая на обратной стороне конверта, уединилась женщина. Мадам Понс Миновала стадию зрелой женской полноты и теперь в среднем возрасте раздалась вширь. Темно рыжие кудри, полное крупное лицо со спускающимися в разрез белой кружевной блузки бесчисленными подбородками, яркая броская косметика, лежащие на стойке как два спящих щенка внушительные груди, на плечи накинут бутылочного цвета плащ. на удивительных изящных ногах пары элегантных туфель на высоких каблуках. Николь представила присутствующих. Допивая шампанское, мадам Понс бросила на них взгляд живых коричневых глаз. Саймон положил на стойку 100-франковую бумажку. "Позвольте мне", сказал он. Милостиво кивнув, мадам Понс взяла конверт и постучала по нему пухлым пальцем. "Вот меню обеда", известила она. Куй что из попроще, ничего сложного. Пошли. Старственная с Анкей она двинулась вдоль прилавков, тыкая пальцем, нюхая, бракуя. Большинство продавцов её знали и громко, словно это были произведения искусства, расхваливали свой товар, предлагая попробовать зелень и сыры. Она не тратила слов, либо неодобрительно щёлкая языком, качала головой, либо кивнув, двигалась дальше, предоставляя Саймону и Эрнесту оплатить и забрать отобранные продукты. Часа через 2, когда они были до отказа нагружены пластиковыми сумками, мадам Понс была наконец удовлетворена. Она села с Николь, мужчины поехали следом. Ну как она по-твоему, Эрн? Эрнест ответил не сразу, объезжая остановившегося почесаться посередине дороги пса. Если она готовит так, как делает покупки, видел взгляд, который я набросила на первого торговца рыбой, испепеляющий. Должен сказать, я ею залюбовался. Рубинс был бы от нее без ума. Действительно, есть чем полюбоваться. Заметил, как она прикладывалась к шампанскому. Что до меня, я бы ни за что не доверился паору, который не берёт в рот ни капли. Это сказывается на столе. Они проскочили центр Авиньона, и тут Эрнест притормозил, заметив склонившуюся над капотом автомобиля девицу в высоких сапожках и мини-юбке. Зад обращён к проезжающему мимо транспорту. Как ты думаешь, не нужно ли ей помочь? Саймон расхохотался. Эрн, она на работе, это же шлюха. Она здесь каждый день. Николь говорила. Зашло солнце и бывшие некогда владениями авеньонских пап поля и сады засверкали морозными бриллиантами, предвещая день как на открытке — ясный, синий, яркий. Такая погода к удаче, к добру. Они собрались в зале со сводчатыми потолками, которому предстояло стать рестораном и кухней, а пока что... Он был временным штабом фонсы и его работников. В данный момент пробивавших в толстых стенах высокие сводчатые окна. В воздухе висело облако пыли, пел неумолчную песню отбойный молоток. Подобрав подол, мадам Понс на цыпочках прошла по каменному мусору в кухонную зону. встав посередине, медленно огляделась, прикидывая, как разместить свои плиты, духовки, кухонные столы, холодильники, посудомоечные машины и полки для посуды. Остальные молча следили, как она величественно расхаживает по своим возможным владениям. Наконец, удостоив их взглядом, кивнула. "Сойдёт", заявила она. "Немного тесновато, но сойдёт". облегчённо улыбаясь, они провели мадам Понс через зал и по лестнице наверх, не подозревая о восхищённом взгляде, которым провожал её самый щуплый из рабочих. Подождав, когда его не смогут услышать, он навернулся к Фонсе. "Роскошная женщина, а?" восторженно произнёс он, махнув рукой в её сторону. "Лаковый кусочек. Тебе всегда давай покрупнее, Жожо, утонешь". "Маленький камушек", вздохнул Когда-нибудь, если получится с банком, он сможет купить костюм и завести такую женщину, осыпать её деньгами. Когда-нибудь. И снова набросился на стену, мечтая о роскошных белых телесах. Пока Эрнест разгружал привезенные из базара сумки, мадам Понс, сняв плащ, принялась изучать кухню Николь, попробовала на палец остриё ножа, взвесила на руке медную кастрюлю. потребовала передник и стакан белого вина, и, выбрав помощники Эрнеста, предложила Николь Сеймону до полудня прогуляться. Выходя на улицу, они слышали её первые поручения и короткое "ладно, дорогая", Эрнеста. "Как тебе нравится, когда тебя выставляют из собственного дома?" засмеялся Сеймон. "Крутая особа, правда? Все хорошие шефы и диктаторы". Николь посмотрела на часы. даже хорошо, потому что я хочу кое-что тебе показать, сюрприз для Эрнеста. Время есть. По-моему, в настоящий момент ему хватает сюрпризов. Проехав по Н 100, они стали подниматься в гору. Николь поставила машину у высокого забора, и они прошли в покосившиеся ворота. Перед ними открылся все еще покрытый инием участок земли в три-четыре акра, странный. чуть пугающий. Казалось, какой-то рассерженный неряшливый великан порушил деревню, швыряя обломки через плечо. Кругом разбросаны груды старых брёвен, каменные глыбы размером с малолитражку, колонны, камины, кровельная черепица, жернова, огромные декоративные кадки, прислонённых к стене сарая целый лестничный пролёт, терракотовые вазы в человеческий рост и всё это в выбоинах и щербинах. заросло сорняком и кустарником. Николь повела Саймона мимо лежащей навзничь безногой изродованной нимфы, стыдливо прикрывавшей руками покрытой лишайником груди. Что это за место, спросил Саймон. Свалка. Просто замечательно, правда? С помощью этих штук можно сделать так, что новый дом будет выглядеть на 200 лет старше. Николь остановилась, озираясь вокруг. Чёрт, заблудился. Где же он? А что мы ищем? А, -а, -а Воля. Вон там, за брёвнами. Это оказалась статуя, большая, пострадавшая от непогоды копия жирного херувима с Брюссельской площади, задумчиво писущего в круглый каменный бассейн, зажав в пухлый каменный кулачок пиписку из позеленевшей от времени медной трубки. Николь постучала пальцем по меди. Вот это да, по-моему, несколько бросается в глаза, но фонсы подгонит по размеру. Отступив назад, она улыбаясь вопросительно посмотрела на Саймона. Ну как? Саймон, смеясь, обошел статую кругом, шлепнув ее по попки. Я без ума. Эрн умрет от восторга. Заранее знаю, куда он направит подсветку. Саймон обнял Николь за плечи. Умница. Лини не терпеться увидеть выражение его лица. Они ещё с полчаса побродили по этому кладбищу человеческого жилья, выбрали кое-что из глиняной керамики для террасы, в углу сарая отыскали конторку хозяина. Сеймон с интересом наблюдал, как торговалась Николь, расспрашивая о цене некоторых вещей, которые совсем не собиралась покупать, недовольно морщилась и качала головой. Если бы ещё раз богатеть, заметила она, А тот старый фонтан сколько? А, -а, -а тот тонко вздохнул хозяин. Фонтан моей бабушки. Я с ним вырос. Столько воспоминаний. Разделяю ваши чувства, месье. Некоторые вещи бесценны. Жаль, заключила она, пожав плечами. Восемь тысяч франков, мадам. А наличными? Шесть. К полудню они вернулись домой. Эрнест под присмотром стоявшей со стаканом в руке мадам Понс наводил на столе последние штрихи. "Запомните, Эрнест, цветы для глаз, не для носа, сильно пахнущие и соперничут запахом пищи. Вы абсолютно правы, дорогая, особенно фрезии". Отступив назад, Эрнеста забоченно оглядел в стол и, решив, что всё в порядке, потянулся в холодильник за бутылкой белого вина. Сегодня в меню, объявил он, мы имеем рагу из баранины с гарниром из свежего перца, палтуса, жареного в масле с пахучими травами, домашние сыры и горячие блинчики со взбитыми с водкой охлаждёнными сливками. Он налил вина Николь и Саймону, наполнил свой стакан и поднял его за мадам Понс. Мадам Золота. Мадам недоумённо поглядела на него. Прелесть Драгоценность та раствовила. Сели за стол в половине 1 и 3 часа спустя всё ещё смаковали последнюю чашечку кофе. Мадам Понс одержала убедительную победу, и это на незнакомой кухне. Разогретое вино мы комплиментами, она держалась роскошно, время от времени легонько шлёпая Эрнеста, когда тот в своих похвалах переступал грань. Тряслась от смеха, краснея всеми подбородками. Когда же она заявила, что за едой о делах не разговаривают, Саймон решил, что он ее берет. Еда, сказала она, достаточно серьезное дело, чтобы не портить его разговорами о еде. Стол накрывают для удовольствия. Мне капельку кальвадоса, Эрнест, и я должна ехать. Она приложила к уху большой палец и мизинец, жест, означающий в Провансе телефонный звонок. Поговорим завтра. Друзья вышли проводить мадам Понс. На обратном пути Эрнест остановился у своей машины, чтобы выпустить миссис Гиббонс. Та, зевнув, укоризненно поглядела на него. Она что, не любит собакерн? Как раз наоборот, дорогой. Пока готовила, бросала миссис Гиббс вкусные кусочки, а то и не на пользу. Пучит живот. Вернувшись домой за мытьём посуды, пришли к единодушному решению: у отеля появился шеф-повар.